Я стану просто ань -Яном. Это имя больше подходит к моему серому платью, круглой шляпе и потертой из куфейки. пустился в путь на хорьке, пробежавшем резвой и на ходе добрых двенадцать лея в день благодаря своим сильным и тонким ногам, которые разглядел под густой шерстью опытный глаз Д'Артаньяна.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 которая в те времена не была, да и теперь еще не стала французским, народ не знал французского короля, больше того, не хотел его знать. Из политики простые люди усвоили одно единственное — прежних герцогов не стало, и вместо них неограниченно царили местные сеньоры. Над сеньорами бог, которого никогда не забывали в Британии. Из всех сеньоров владельцев русского,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 долго внушавшим народу почтение, потому что он был связан с именем Дереца, которая наводила здесь страх. Уъединенное положение бель на расстоянии шести лье от французского берега делало его совершенно независимым, подобно тем величественным кораблям, которые, пренебрегая гаванями, смело бросают якоть среди океана. Д'Артаньян Разузнал все это, ничем не выдавая своего удивления, он узнал также, что самые точные сведения о Бель-Иле можно добыть в Рош-Бернаре, довольно крупном городе, расположенном в устье Вилены. Может быть, оттуда ему удастся пробраться в Бель-Иль, а не то он проедет через Солончаки в Геранд или Круазик и подождет там удобного случая переправиться на Бель-Иль. После приезда из Шатебриана, Д'Артаньян убедился, что для хорька не было ничего невозможного, когда им управлял Аньян. Прибыв в Рожбернар, мушкетёр остановился в гостинице, где спросил себе на ужин жареного черка, бретонских лепешек и сидра, еще более бретонского, чем все остальное.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 Во втором этаже гостиницы расположилось двое постояльцев, по-видимому, также дожидавшихся ужина. Один из них путешествовал в сопровождении слуги и, вероятно, занимал значительное общественное положение. Д'Артаньян успел заметить стоявших в конюшне двух прекрасных сытых лошадей, на которых приехали путешественник и его слуга. Другой, маленький, тщедушный человек в пыльном балахоне, поношенной одежде и в сапогах, потрепанных скорее от ходьбы, чем от верховой езды, приехал из Нанта на тележке, запряженной лошадью совершенно под стать хорьку.